часть третья. «Ты что-то задумала?» — спросил отступник. «Нет», — сказала я. «Но мы столкнулись с проблемами глобального масштаба. Значит, решения нужно искать глобальное». а сказала чертёнок. «Ты только что перескочила со разговора о губителях на размышления о решениях?» «Да», — сказала я. «Мне кажется, нам точно следует подумать о решениях. О решениях, связанных с губителями». «Ну да, конечно», — воскликнула чертёнок. Вполне реально. Завалить губителя у нас даже получилось один раз за последние 30 лет. «Чшш!» — сказала сплетница и повернулась ко мне. «Тот есть что-то ещё?» Дина сказала мне, что силы обороны будут разделены на пять групп. Армии, люди, крупнейшие кейпы и неизвестные. Она говорила это и другим. В СКП есть записи. Ответил отступник. Пять групп в разных местах, но Дина не смогла разобрать, почему же они были там. Не смогла рассмотреть подробности. Она сказала, что, наверное, там слишком много пророков. Но что если нет? Что если она не способна видеть детали из-за присутствия губителей? «Скоординированное нападение?» — предположила Нарвал. «Вполне возможно. Кивнула я. Либо это Левиафан, Симург, Тоху, Боху и Хонсу, либо сын, а Тоху и Боху действуют вместе, как обычно. Не могу представить, чтобы оборона продержалась хоть сколько-нибудь долго», — сказал отступник. «Нас слишком мало, чтобы разделять силы». «В настолько ужасной ситуации в бой идут даже те, кто не хотел сражаться», — сказала я. Кукла не боец, однако, когда Левиафан напал на Бэй, она вызвалась добровольно. Если всё станет хуже, возможно, многие сделают то же самое. «Если нашими противниками будут пять губителей СН, то скорее люди начнут массово бежать», — заметила Норвал. Я кивнула. Сплетница уже говорила что-то подобное. «Да, слишком многое зависит от того, что будет дальше. Сможем ли мы убедить людей?» «Станут ли остальные поступать, как мы?» «Хорошо», — сказал отступник. «У тебя есть какие-то идеи насчет губителей?» Опреждающая атака», — тихо сказала Анарвал. «Даже если это спровоцирует их на ответный удар, по крайней мере, это уже не будет скоординированное нападение. Тем более, что в данный момент сын занят где-то еще. Семурк неподвижна. Мы могли бы ударить ее чем-то вроде того, что использовали в Нью-Дели или в Лос-Анджелесе». «Могли бы», — согласился отступник. Давайте подумаем над этим, предложила я. Мы не сможем этого сделать без предварительной подготовки. Нам нужно убедить людей, что не все безнадёжно. Нужно собрать информацию и ресурсы. Значит, пока готовитесь, займитесь планированием, сказал отступник. Собирайтесь, возьмите всех, кто может пригодиться. Я готова, сказала сплетница, чертёно в внули. Мне нужны запасные части костюма стрекозы, сказала я. Перед тем, как отправиться на платформу. Я оставил её на Гиммель. Надеюсь, в запасном ранце достаточно заряда. «Иди», — сказал отступник. «Я присмотрю за святым». «А я?» — спросила Канорейка. «Мы можем найти тебе стандартный костюм протектората. Паучий шёлк», — сказала Норвал. «Прочный, гибкий, никаких рюшечек, ничего интересного. Но лучше, чем ничего». Канорейка нахмурилась. «Что-то не так?» — спросила Норвал. «Просто... костюмы в обтяжку...» «Лишние припухлости?» – спросила чертёнок. «Жирные ляжки? Толстые лодыжки?» «Нормальные у меня лодыжки», – сказала Канорейка. «И ляжки. Просто...» Она замолчала. Чертёнок ущипнула ткань своего собственного костюма. «Со мной такое было. Думаешь, смотреться так же круто, как я легко? В обтягивающем пиздец, как сложно нормально выглядеть. Диеты, упражнения, постоянные патрули и сражения на жизнь, а на смерть. Странно, что ты это не поняла, пока сидела в каталажке». «Выбирать пищу не приходилось. Да и о свободе перемещения не было и речи, когда тебе могли порвать за поставленную не туда ногу», мрачно сказала Конорейка. «Можешь надеть поверх свою одежду?» предложила Норвал. «Мы достанем тебе какое-нибудь снаряжение. летальное оружие, чтобы ты могла защитить себя». «Они все организуют. Я потрясла головой. Мне нужно сосредоточиться на собственных заботах». «Дверь, пожалуйста», пробормотала я. «Гиммель к стрекозе». «На выбрак, Тунбэй!» Портал открылся. «У меня есть кое-что получше, конорейка!» Сказал святой. «Я дам тебе один из запасных костюмов драконоборцев!» «Это... это хорошее предложение. Но боюсь, если я соглашусь, то получится, будто я предал дракона!» «Ты не сможешь выплатить ей свой предполагаемый долг, если погибнешь!» Сказал святой. Мне нужно ни денег, ни обязательств. В нём ты сможешь летать, конорейка!» «Нелетальное оружие намного лучше того, что производит Масамона. «Я не знаю», — ответила она. Я замерла у самого входа, чтобы послушать. Сплетница Рейчел и чертёнок прошли в портал мимо меня. «Соглашайся», — сказал отступник, отрывая взгляд от ноутбука. «Святой, я прочешу его сверху донизу в поисках закладок и других фокусов». «Я понял», — ответил святой. Отступник открыл дверь в клетке. Святой встал, покрутил головой, разминая шею. Рядом с отступником он казался очень маленьким, однако он вовсе не был низким. Лицо его было измождённым, но взгляд твёрдым. «Держись меня на виду», — сказал отступник. «Весь доступ к системе будет направлен через меня. Я всё перепроверю». Святой Кевнул. Я вошла в портал и оказалась на поле, где оставила стрекозу. Какие-то дети карабкались по обшивке корабля, но с криками разбежались, как только увидели нас. Ветер гулял в высокой траве. Я повернула голову навстречу ветру, дождавшись, пока тот откинет волосы с моего лица. Я стояла и смотрела на океан, ожидая, пока насекомые доберутся до нужных каналов и активируют выключители, открывающие рампу. «Мы часто об этом вспоминаем, но какая же крутая штука!» Сказала сплетница. «Конечно, не сравнить поудобству с порталами, к которым мы получили доступ, но всё равно». «Ага», — ответила я. Мыслями была где-то в другом месте, пыталась оценить все происходящее, угрозы необходимые дела. Я молчала, осматривая новый Броктон-Бэй, Броктон-Бэй-Гиммель. Повсюду были палатки и шалаши, ветхие жилища заполняли пейзаж безо всякого порядка или организации. Тут и там вели тропинки, где движение сотен людей примяло траву и разворошило землю, бригады работали, валили деревья и превращали их в материалы для возведения новых строений. Всё это вызывало противоречивые чувства. Я смотрела на них и практически чувствовала, что все они находятся в блаженном неведении. Они не знали, насколько сильно мы пострадали в нашем первом налёте, иначе настроение было бы другим. Здесь не было ни телевизоров, ни радио, новости передавали столько из уст в уста. Возможно, кто-то сказал им, однако большинство не поверило, сочло это нелепым слухом. Люди не хотели верить, что мы в жопе, серьёзно и основательно. Или новости вообще не расходились, поскольку те, кто их всё-таки узнавал, приходили к выводу, что если эту информацию узнают все, ничего хорошего не произойдёт. Им повезло встретить конец света, так до конца не поняв, с чем мы имеем дело. Они не знали, что представлял из себя сын, и они не догадывались об угрожающем, терпеливом присутствии двух губителей на земле Бет. Это было высокомерно, даже снисходительно, но когда я смотрела на людей там, внизу, я ощущала себя родителем, который заботливо, с некоторой жалостью смотрит на своего ребёнка. И каким-то образом, представляя, как люди идут работать, потные, голодные, испуганные, поедаемые мошкарой, как они самоотверженно возводят жилища для престарелых, немощных и самых маленьких, я практически видела среди них отца. Именно такими вещами он занимался. Никто конкретно не сказал мне о том, что он умер, а я решила не спрашивать. И всё же, когда я моргнула, то почувствовала, что мои глаза увлажнились, пускай и не было. Я могла представить там Шарлотту, Сиерру, Фореста, детей, Эфраима, Мейсона, Эйдена, Кэти и Мэй, которые вполне могли носить воду работающим людям. Вот только у Сьеры были сейчас другие обязанности, а сироты с моей территории стали старше, дети уже справлялись с несложной работой, присматривали за новыми малышами, прибирались и всё такое прочее. И всё же, как и в случае с моим отцом, мысленный образ побеждал логику. Я представляла, как они несут бутылки с водой. Я покачала головой, чтобы избавиться от видения, и вернулась к реальности. Я всё ещё стояла у подножья рампы. «Сильно задумалась?» спросила сплетница. «Ага. Прости, сказала я, повернулась и направилась к кораблю. Сплетница пошла рядом со мной. Ричард уже разлеглась на скамейке, а облудок развалился на полу прямо под ней. Чертенок разместилась на траве снаружи, направив лицо в направление, где должна была быть южная часть города, если бы тот вообще был в этом мире. Не извиняйся. Что-нибудь конструктивное, стратегия? Нет, вообще не конструктивное. Скорее просто о людях. О людях? спросила Сплетница. Мы продолжаем твердить им разойтись по порталам в разные места вокруг Гимми или других земель, те, что внизу отказываются уходить. Собрались там как огромная мишень для сына, губителей Илинбань. «Да», — согласилась я. «Всё, как я всегда и говорила. Люди-идиоты. Эгоистичные, жестокие, несправедливые, неуклюжие и недальновидные идиоты. Не то чтобы это не относилось и ко мне. Я не ставлю себя выше остальных». «Эмм...» — промычала сплетница. Я начала собирать части своего костюма. Я надену тот же набор, что и на битву с сыном. Просто нужно разобраться с отдельными деталями. Но в итоге человечество иногда оказывается не таким уж и плохим. Сказала я. «Иногда», — ответила сплетница. «Мне потребовалось время, чтобы осознать это. Чем больше узнаешь, тем уродливее, как правило, все выглядит. Но если не останавливаться на этом, то в конце концов осознаешь, что есть и что-то хорошее». Я кивнула и полезла в карман за маленьким перцовым баллончиком, который забрала из испорченного костюма. Который забрала из испорченного костюма и поместила его в пояс нового. После этого я начала снимать повседневную одежду. Я сняла рубашку, более-менее привела волосы в порядок и на секунду остановилась, прижав вещи к груди. «Я хочу их спасти», — сказала я, удивлённая чувством, прозвучавшим в моём голосе. «Самое страшное», — сказала сплетница, — «то, что я понимаю тебя». «Обычно мне не нравятся люди, я видела в них столько уродства, что меня они не заботят?» «Хотя нет, не так. Меня заботят. Заботила раньше, но никогда не волновала, если с ними что-нибудь происходило. Так больше похоже на правду». Я кивнула, меня это совсем не удивило. «Но теперь я близка к тому, что я хочу сделать что-то для них, так же, как хотела сделать для тебя. Наверное, плохой звоночек». «Нет». Тихо сказала я, пристегнув доспех, и посмотрела на неё. Жалею, что связалась со мной. Не жалею. Что, впрочем, не означает, что это было правильно. Понимаешь, о чём я? Я кивнула. Сплетница хлопнула меня по плечу, взяла ноутбук и устроилась на скамейке напротив Рейчел, пересланивший спиной к пригородке. Я застегнула ремни, задумалась, стоит ли надевать маску, но всё же надела. Застегнула сзади на шее, развернула воротник, чтобы спрятать застёжку. Затем надела запасной летательный ранец, в зависимости от того, как пойдут дела. Я, возможно, уже не смогу зарядить его снова, не смогу заправить стрекозу и так со всем остальным. Если сыны или не убьют нас в ближайшие несколько дней, то у нас закончится топливо, связь будет нестабильной, и нам придётся бегать по складам за едой, медикаментами и прочими средствами. Наладить поставки с необходимой нам скоростью будет просто невозможно. Мы сумели эвакуироваться, захватив лишь незначительное количество запасов, что-то мы подготовили заранее, Гиммель повезло в этом больше, чем другим землям. Я проверила свои доспехи и затянула все ремни, может быть, немного сильнее, чем надо, но сейчас меня это не беспокоило. Я сжал и рожала ладонь, ощущения были все ещё странными, но не настолько, чтобы это мешало. «Дверь», — сказала я, — «к панацея». Портал раскрылся и стрекозу заполнил гул голосов с противоположной стороны. Я призвала к себе окрестных насекомых, бабочки закружились, привлекая внимание чертёнка. Я подождала, пока она забралась в стрекозу и закрыла рампу.